Вы решили самостоятельно заняться этим прибыльным делом. Отправились в Танжер, купили самолет и переправляли во Францию партии различных товаров. Какое-то время вы процветали, но однажды вы пожадничали. Ошибка, характерная для большинства катармадистов, и вас арестовали. Вашему второму пилоту удалось поднять самолет в воздух, пока вы дрались с полицейскими. Он продал самолет и положил деньги в банк на ваше имя. Вы получили их, выйдя из тюрьмы, где провели три года. Вас выдворили из Франции, и вот вы здесь. Шалик погасил сигару и взглянул на Гэри. Вы, вероятно, подтвердите правильность полученной на информации? Гэри засмеялся до последнего слова. Пилот встал. Попытка, не пытка? Не смею больше отнимать ваше время. Шалик взмахом руки остановил Эдвардса. Сядьте. Скорее всего, вы... Тот человек, который мне нужен. Удостоверение летчика и разрешение на управление вертолетом есть? Разумеется. Гэри положил на стол пластиковую папку и снова сел.